Погейти, подавайка, большой макаронный день. Мои лучшие друзья Том и Ленка собрались в субботу прийти ко мне домой. Как я радовалась! В пятницу в школе мы составили план на этот день. Ленка решила принести с собой свой кукольный театр, чтобы мы могли устроить представление. Это должна была быть сказка про принцессу, принца и жуткое чудовище потому что у Ленки были только такие куклы. Том сразу сказал, что он хочет быть жутким чудовищем. Но Ленка тоже захотела быть жутким чудовищем. И я тоже. И мы все даже чуть-чуть поссорились. Но тут Ленка сказала, «А давайте мы все будем жутким чудовищем по очереди!» Ленка вообще здорово умеет улаживать любые споры. И тут мимо нас прошла Зоя. Она тряхнула головой и сказала, Все эти ваши игры ужасно скучные зои вечно говорит всякие обидные вещи вроде этой поэтому я и считаю ее своей лучшей не подругой я не стала обращать на нее внимание потому что мамочка всегда советует мне не обращать внимание на злых и вредных людей но тут зоя добавила домуэллы совсем ненормальный и вся ее семья тоже ненормальная и она сморщила нос Будто унюхала что-то противное. Вот тут я всерьез обиделась и сказала, «И ничего, мой дом не ненормальный!» А Зой сказала, «Еще какой ненормальный! Ненормальный и дурацкий!» А Том сказал, «Ты сама ненормальная и дурацкая!» Мы с Ленкой захихикали, а Том тоже покатился со смеху. Глаза у Зои сразу стали маленькие и злые. И она сказала: "Я все расскажу про вас, мисс Эми". И она убежала. Но мы знали, что она ничего не станет рассказывать мисс Эми, потому что мисс Эми тут же спросит: "А кто первый начал?" И Том спросил: «Элла, а спагетти у вас дома будут?" А я ответила: "Само собой". Я уже миллион раз говорила мамочке, что у Тома и Ленки самая любимая еда — это спагетти, и она обещала их приготовить. Я, кстати, тоже люблю спагетти, только чур без сыра». «Вкуснятина!» — сказал Том. «Тогда я принесу мою специальную вилку для спагетти. Она работает на батарейке и крутится сама собой. Здорово скажи!» Мне очень захотелось увидеть специальную вилку Тома и очень захотелось поиграть в кукольный театр. Я просто дождаться не могла, когда же наступит суббота. В субботу я проснулась совсем-совсем рано, я открыла глаза и некоторое время смотрела на картинку «Единорога на стене». Мне она очень нравилась а потом я встала и оглядела наш дом. Он вовсе не выглядел ненормальным ни или ни дурацким, разве что очень неприбранным. И я решила, что нужно немного навести в нем порядок. «Гардероб ко мне!» — сказала я. «Сейчас мы займемся уборкой!» Гардероб — это мой волшебный питомец. Я дрессирую его, чтобы он делал то, что я ему велю. Это почти то же самое, что иметь собаку, только гардероб гораздо деревяннее собаки и не умеет гавкать. Я шла вперед, подбирая разбросанные игрушки, книги и непарные носки. А гардероб семенил следом за мной на своих коротеньких ножках и то и дело распахивал дверцу, чтобы я могла бросить подобранные вещи внутрь него. И еще иногда подцеплял своими ножками вещи, которые я не заметила, и тащил за собой. Когда все было прибрано, из спальни вышла мамочка с Олли на руках. «Доброе утро, Элла!» — сказала она. «Доброе утро, гардероб!» А гардероб в ответ громко-громко рыгнул. Я сказала. «Фу, гардероб, ты очень невоспитанный!» А мамочка сказала... Похоже, он только что хорошо поел. А потом добавила. «Элла, я купила для твоих гостей чудесные колбаски. Просто объедение. А к ним мы можем сделать картофельное пюре». Я уставилась на мамочку, не веря своим ушам. «А как же спагетти?» — спросила я. Мамочка тоже уставилась на меня и хлопнула себя по лбу. «Спагетти!» — воскликнула она. Совсем забыла, но не волнуйся, Элла. Уж спагетти-то у нас точно найдутся. Но когда мамочка достала пакет и перевернула его над кастрюлей, из него выпала одна единственная макаронинка и сломалась пополам. «Ой-ой», сказала мамочка, «кажется, без волшебства нам не обойтись». «А может, лучше сходить в магазин?» — предложила я, потому что иногда мамочкино волшебство работает не совсем так, как надо. — Глупости, — сказала мамочка, — произнести заклинание гораздо быстрее, чем идти в магазин. Она трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла маршмеллоу и... — пуф! — сделалась фея с мерцающими крыльями и блестящей короной. Нам понадобятся и напитки тоже, сказала она. Что вы больше всего любите? Том любит аранжат, сказала я. Проще простого, сказала мамочка-фея. Она набрала на своем магопульте код, блип-блип-блоп, и сказала, оранжайка. И тотчас ее лицо и руки стали оранжевыми. Мамочка-фея, сказала я, ты стала вся оранжевая. «Тут я посмотрела на свои руки, и я тоже!» «Гизи-гизи-гизи!» — гизи", сказал ярко-оранжевый Олли. «Ой-ой!» — сказала мамочка-фея, глядя на свой магапульт. «Ума не приложу, как же так вышло!» И тут появился папа. Папино лицо тоже было сплошь оранжевое. «Я весь оранжевый!» — сказал он. «Я выгляжу, как морковка!» «Ничего страшного», — сказала мамочка-фея. Она набрала другой код, бли-бли-блоп, и произнесла. «Исправляй-ка!» И наша кожа тут же снова стала обычной. «Уф!» — сказал папа. «Может, на сегодня уже хватит волшебства?» «Нет!» — сказала мамочка-фея. «Я должна приготовить спагетти. Я ведь обещала Элли. Не волнуйтесь. Заклинание для спагетти очень простое». Она указала мага пультом на кастрюлю, набрала код «бли-бли-блоп» и сказала «Спагетти подавай-ка!» Кастрюля тут же стала наполняться спагетти. Но это были не сухие спагетти, а вареные, мягкие и гибкие. Они быстро заполнили кастрюлю, а потом перевалились через край и стали валиться на пол, где быстро собралась большая горка из белых похожих на скользких червей, длинных макаронин. «Это еще что?» — сказал папа. «Мамочка-фея!» — сказала я, — уже слишком много спагетти. «Нам ведь нужно всего три тарелки!» «И они холодные!» — сказал папа, тронув пальцем одну макаронину. «Холодные спагетти, боже мой!» «Гизи-гизи-гизи!» Радостно завопил Олли, сгребая спагетти с пола и наваливая их себе на голову. «Ой-ой!» — сказала мамочка-фея, глядя на кучу спагетти на полу. «Ума не приложу, как же это вышло!» Она быстро набрала код на своем мага-пульте, но мага-пульт не сделал бли-бли-блоб, как обычно. Получилось только бли-бли. Мамочка-фея попробовала еще раз, но у нее снова получилось. «Бли-бли-бли!» о нет! Кнопка залипла!» Сказала мамочка-фея и принялась стучать по магопульту. «Ну давай же ты, глупый магопульт!» «Лучше поторопиться!» Сказал папа. Спагетти продолжали вываливаться из кастрюли. Теперь уже ими был покрыт пол и в кухне, и в холле. Как будто у нас вдруг появился толстый макаронный ковер. Олик кувыркался по нему, смеясь и брыкаясь. И вдруг я вспомнила одну вещь, которую однажды прочла в мамочкиных фейских журналах. «Мамочка-фея!» — сказала я. «Если на магопульте залипает кнопка, тебе может помочь капелька меда!» «Мед!» — сказала мамочка-фея. «Ну, конечно же! Молодчина, Элла!» Она схватила с полки в буфете баночку меда и ложкой капнула немного на залипшую кнопку. Кнопка тут же заработала. Мамочка-фея набрала код, блип-блип-блоп, и крикнула «Прекращай-ка!». В тот же миг спагетти перестали вываливаться из кастрюли, и мы все поглядели друг на друга. «Ну, по крайней мере, больше их уже не становится», сказала мамочка-фея. «Да уж», — сказал папа, — «в жизни не видел так много спагетти». И верно, спагетти были просто повсюду. И на кухонном столе, и на полу, и даже с абажура свисали длинные белые макаронины. «И что же нам теперь с ними делать?» — спросила я. «Мы ведь не можем их есть!» Олли кувыркался по ним и пускал слюни. Мамочка-фея посмотрела на свой магопульт. «Наверное, я могла бы использовать какое-нибудь заклинание», — сказала она. «Или я мог бы сходить за тачкой», — сказал папа. «Да», — сказала мамочка-фея. «Пожалуй, так будет лучше. Карамельное яблоко». И она снова сделалась обычной мамочкой. Папа прикатил тачку, и мы постепенно вывезли все спагетти в сад. Для этого нам пришлось несколько раз гонять тачку туда и обратно. Мы свалили все спагетти в большую кучу и присыпали ее палой листвой. Папа сказал, что когда эта куча как следует высохнет, мы разведем большой костер. Не успели мы, запыхавшись, вернуться домой, как у дверей раздался звонок. Это пришли Ленка и ее мама и принесли кукольный театр. — Мы, наверное, слишком рано, — сказала мама Ленке, когда мамочка открыла им дверь. — Нет, что вы! — сказала мамочка. — Вы как раз вовремя. Входите. Ленка и ее мама вошли и показали нам кукольный театр, а мамочка приготовила кофе. Вдруг мама Ленке ахнула. «Силы небесные, какой потрясающий костюм!» Мы с мамочкой и папой повернулись и тоже ахнули. Олли заполз в кухню с ног до головы в спагетти. Я сразу догадалась, что произошло. Он выбрался в сад и покувыркался на куче спагетти, и теперь выглядел точь в точь как большая круглая фрикаделька. Ленка и ее мама смотрели на Оли с таким удивлением, что я даже заволновалась. А вдруг подумала я, Ленка тоже решит, что наш дом не нормальный? Это что, настоящие спагетти? спросила она. Ее мама засмеялась. Что ты? Нет, конечно. Сказала она Ленке. «Так много спагетти просто не бывает». «Мне кажется, Оли пора сменить подгузник», торопливо сказал папа. «Сейчас я с этим разберусь». Он подхватил Олли и унес его наверх. И тут снова в дверь позвонили. И это был Том. Пока наши мамы пили кофе, мы установили кукольный театр в холле рядом с гардеробом. «Мы уже как раз доставали куклы, как вдруг раздался громкий звук отрыжки. Борб!» Ленка и Том ужасно удивились. «Элла!» — сказал Том. «Это что, твой гардероб только что рыгнул?» «Ну как же гардероб может рыгнуть?» — сказала я и попробовала засмеяться. Но мне снова стало не по себе. И тут Ленка сказала. «Знаешь, Элла...» «Твой дом совсем не похож на другие дома. Он такой классный!» «Точно!» — сказал Том. «Ужасно классный!» И меня охватило невероятное счастье. Я и так знала, что наш дом не такой, как дома других людей. Но теперь я этим гордилась. А потом сверху спустился папа с Олли на руках. От спагетти не осталось и следа. Папа подмигнул мне и сказал, «Схожу, куплю немного спагетти. А кто хочет мороженое?» И Том и Ленка закричали, «Ура!» Вечером, когда Том и Ленка ушли домой, я села в кухне за столом и нарисовала все, чем мы сегодня занимались. Я нарисовала кукол из кукольного театра и крутящуюся вилку Тома. Я нарисовала нашу кухню, полную спагетти, и начала смеяться. Я показала свой рисунок мамочке, и она тоже засмеялась. И я сказала, правда, наш дом не такой, как у других? И мамочка ответила, конечно, Элла, наш дом не похож на другие дома, и мы сами ни на кого не похожи. Я нарисовала гардероб и раскрасила его, а потом сказала, «Зоя считает, что мы ненормальные, дурацкие, а Том и Ленка считает, что мы классные». Мамочка поцеловала меня в макушку и сказала, «А ты сама-то как считаешь?» Я немного подумала и сказала, «Я считаю, что мы классные». «И я так считаю», сказала мамочка. «Я даже считаю, что мы супер-классные». «Мы супер-супер-супер-классные», сказала я. А потом посмотрела на мамочку И улыбнулась.